341 гуру даже пространственные, то есть на расстоянии, на г а р м о н и ч е с к и е в з а и м о о т н о ш е н и я между друзьями, имеют большую защитную силу. Круг его оккультная мощь пространством не ограничен. Когда говорит с о х р а н и т ь е е д и н е н и е указ этот имеет в виду не только объединение по месту, но и п р о с т р а н с т в е н н о е Силу чувствовали и испытывали не раз. особенно в отношении противостояния враждебным воздействиям, но тогда были близки по месту. Теперь же надо сознательно утверждать силу круга на расстоянии. Это требует осознания такой возможности. Это совершенно невозможно, если нет единения. Поймите же значение единения, хотя бы ради собственной пользы.